Издательство 1С Паблишинг представляет Пётр Жгулёв Город Гоблинов Книга 2. Еретик Глава 1. Фарм Пройти кольцо оцепления – Оказалось, несложно. Для невидимки, само собой. Гоблины держали под наблюдением стены и основные подходы, но стоило миновать их посты, как угроза обнаружения практически исчезла. Конечно, по городу сновало немало отрядов, однако большая их часть охотилась в противоположной стороне. Удалившись достаточно, я укрылся в одном из домов и, наконец, вышел из невидимости. Большую часть пути пришлось бежать, так что отдых был не лишним. Задумчиво покатав в ладони изрядно полегчавший кристалл, я убрал его в сумку. Позволять им рассыпаться в пыль, используя до упора, было нерационально. Теоретически, такие кристаллы можно заряжать или даже создавать за счет собственной маны, но для этого требовалось немалое умение и контроль. Ну или соответствующий навык. 5, 4, 3... «Два, один...» Таймер отсчитал последние секунды, и окно захлопнулось. «Все, теперь передумать и сбежать уже не получится». «Не сегодня». Даже трудно сказать, чего было в этой мысли больше – разочарование или облегчение. «Я бы соврал, если бы сказал, что не испытывал соблазна сбежать». «Что ж, настало время перекусить», – резюмировал я, вытаскивая сухой паёк. «Само собой, о провизии я позаботился, учтя тот факт, что разводить костёр будет не лучшей идеей. Торопиться мне, по большому счёту, было некуда. Город огромен, дорога предстоит долгая, только и времени у меня с избытком. Особенно с учётом того, что лезть к храму я на этот раз не собирался. В принципе, мой план был разбит на множество этапов и отличался немалой вариативностью». По карте в четвертом кольце стен не было проломов, лишь ворота, расположенные в противоположной от меня части города, что, собственно, и позволило образоваться здесь в своеобразной буферной зоне, где западная половина кольца принадлежала гоблинам, а восточная – нежити. Первой точкой, до которой я должен добраться, были эти самые ворота. Если, конечно, я не решил бы проверить свои навыки скалолазания и не попробовал взобраться по стене. Мелкие отряды гоблинов обычно так и делали, но я не собирался рисковать или торопиться. Чем позже я окажусь в следующей зоне, тем меньше у меня останется времени, чтобы там сдохнуть. Да я просто чертов оптимист. В любом случае, добраться туда сегодня нечего и думать, а поскольку я собирался максимально растянуть дорогу, то и завтра мне это не светит». Чем глубже в город, тем сильнее и многочисленнее нежить, так что именно Пятое кольцо выглядело идеальным для прокачки по соотношению безопасности и выгоды. Чего мне не хватало, так это какого-нибудь сенсорного навыка. Использовать невидимость постоянно я не мог, а гарантии, что без нее замечу противников первым, никаких. Нельзя списывать со счетов возможность наткнуться на гоблинов, так что двигаться приходилось дворами, осторожно, а значит медленно. Ну, как я уже говорил, меня это устраивало. Пока что. Основной проблемой являлись даже не враги, а природа». Город был заброшен уже довольно давно, и кое-где успели вырасти небольшие рощи, во внешних кольцах деревья вырубали гоблины, но здесь, в дровах, никто не нуждался. Впрочем, по идее, проклятие не только поднимало мертвых, но и потихоньку вытягивало силу из живых, так что могло быть и хуже. «Твою уже. Пару умертвей я обнаружил в последний момент, точнее даже услышал, когда перерожденные гоблины вылезли из густых кустов, где, похоже, провалялись в засаде немало времени. По крайней мере, одного из них успел обвить какой-то плющ. Умертвее уровень один. Второе, впрочем, мало чем отличалось. Я ушел в невидимость, и выскочившая парочка замерла и чуть пригнулась, крутя головой в поисках исчезнувшего врага. Весьма любопытное зрелище Сейчас у мертвия напоминали скорее магических животных, чем равнодушных зомби из ужастиков Возможно, разума у них и не было, но оставались инстинкты и, что важнее, божественное проклятие Поднятые, чтобы защищать город, они подчинялись вложенным в них алгоритмам Скажем, если эти двое засели именно здесь, то, вероятнее всего, они что-то охраняли Правительственное здание, например, или улицу Я достал лук и спокойно выпустил в каждого из умертвей по стреле, системный, само собой. Мертвяки пошатнулись, закрутились на месте, но ожидаемо не сделали даже попытки вытащить стрелы. Не став дожидаться результата, я прошел мимо них, оказавшись в здании». Как я и думал, когда-то здесь располагалась какая-то государственная служба. Кабинеты, столы, полуистлевшие бумаги с какими-то отчётами и прошениями. Ничего особо интересного, если не считать висящего на стене портрета гоблина в короне. Подписи не было, вероятно, предполагалось, что правителя все должны знать в лицо. Убедившись, что поблизости не видно других представителей альтернативно живой части гоблинов, я вышел из невидимости и сел под портретом, прислонившись спиной к стене. Полностью проверять дом было неэкономично, а в такой позиции я мог гарантировать, что никто не подберется незаметно, причем слух тут, пожалуй, был даже полезнее зрения. Таймер в углу тикал, отсчитывая секунды. Благодаря проведенным в крепости опытом, я неплохо представлял, сколько времени нужно, чтобы упокоить у мертвия. Так что спустя 15 минут я вернулся к парочке и убедился, что на этот раз им на меня, да и вообще на всё на свете, совершенно плевать. Как и положено мертвецам. Уровень у них был лишь первый, так что я получил свои 8 ОС – 18 из 140 и очередную карту пустышку. Ну, не так уж и плохо. Больше с оборванцев взять было нечего. После многих месяцев то и лет проведенных в гармонии с природой их одежда едва прикрывала наготу. Впрочем, не стоило забывать о стрелах. Как говорили древние, за все нужно платить. Пробормотал я, причем за халяву вдвойне. Я надел перчатки и, стараясь не морщиться, принялся вырезать стрелы, хотя, надо признать, нежить была неплохо законсервирована и практически не воняла, но эта процедура была самой грязной и опасной частью охоты. Не хотелось бы стать новым героем нашего времени. Хотел бы я сказать, что уже опробованная схема принесла мне гору опыта но увы большую часть времени я тратил просто на то чтобы найти новую жертву точнее кругами двигаясь в нужном направлении старался заметить врага первым за следующие четыре часа мне встретилось еще трое первоуровневых у мертвей что принесло еще двенадцать единиц опыта тридцать из сто сорока и две карты пустышки Последний мертвяк едва меня не подловил, появившись откуда-то со спины и практически беззвучно К счастью, чуть не считается Тем не менее, бонусом к добыче шла усталость, нервный тик и, вполне возможно, ранняя седина Зеркало я из крепости прихватить не догадался Не говоря уже о ненависти к деревьям, среди которых так легко не заметить притаившегося врага «Кажется, я понимаю, как чувствовали себя американцы во Вьетнаме», – пробормотал я В итоге я просто плюнул на осторожность и вышел на дорогу, там хотя бы не было деревьев. Так получалось даже безопаснее». Я уже отошел достаточно далеко, чтобы шанс нарваться на засаду гоблинов стал скорее теоретическим, а вот нежить на открытом пространстве заметить заранее куда проще. И то, что меня скорее всего заметят раньше, тут ничего не значило. Стрелкового оружия у мертвяков нет, а уйти в невидимость я всяко успею до того, как они до меня доберутся. По сути, я собирался ловить нежить на живца, сам же и выступая в качестве приманки». «Модернизированная тактика принесла плоды. Теперь я двигался гораздо быстрее, и в последующие часы мне удалось встретить еще двоих у и троих воинов-скелетов с весьма предсказуемым для них концом». «Пятьдесят из ста «Четверых», — поправил я себя. «Слух, стесняться тут было некого». Из дома справа вышел очередной костяк и, резко ускоряясь, побежал в мою сторону. Оружия у него не было, но когти и костяные шипы вполне его заменяли. Самый большой шип, растущий из правой руки, вполне мог сойти за стилет. Стоило мне исчезнуть, как скелет замер, не зная, что делать дальше. Как я уже успел выяснить, если его не трогать, то он, скорее всего, вернется к тому, чем занимался прежде. «Не в этот раз». Я медленно обошёл скелета по широкому кругу, высматривая оптимальную точку для удара. Затем ударил копьём и, отпустив древко, резко отскочил назад, не дожидаясь ответной реакции. Хотя разума у скелетов нет, но догадаться, с какой стороны прилетело копьё и броситься наугад они вполне способны. Впрочем, на этот раз удар был точен и магическое сердце рассыпалось пылью, а скелет, дёрнувшись, распался на части. Частично распался. Поднялся он давненько, а значительная часть каркаса успела срастись. Невидимости я отключил сразу, как только убедился в победе. На поединке с одиночной нежитью хватало и личного резерва, так что кристаллы я предпочитал экономить. Даже кристаллическую пыль собирал, хотя со скелетов ее падало мало, отделить от почвы было трудно. У скелетов в качестве противников были как плюсы, так и минусы. Скажем, нанести им точный удар из невидимости не так-то просто, поскольку я и сам не видел своего копья, только чувствовал. С другой стороны, из них не нужно выковыривать стрелы, Использовать лук было попросту нерационально, системных стрел у меня осталось немного, а от ударов о кости они тупились и ломались. Да и попасть по скрытому в груди сердцу – та ещё задача, даже при том, что сравнительно молодые костяки ещё не успели полностью прикрыть уязвимое место костяной бронёй. Я нагнулся и подобрал копье «Внимание! Вы получили 8 ОС 58 из 140» скелет был второго уровня редкость для того чтобы расти нежити требовалось либо убивать либо находиться где то ближе к центру проклятия так что большинство из них были на первом уровне впрочем на лут это не повлияло над телом появилась карта и взяв ее я без удивления обнаружил очередную пустышку тенденция на лицо из них вообще выпадает что то полезное Ну да грех жаловаться, пока все шло гладко, а охоту при таких рисках можно было уже называть фармом. Впрочем, я не обольщался, не забывая, что это не игра, и любая ошибка может привести к травме или смерти. Мне просто повезло с навыком. Нежить гораздо опаснее гоблинов, и для рядового игрока встреча с тем же скелетом могла закончиться не лучшим образом. Кто из нас в детстве не мечтал оказаться на месте Индианы Джонса или Лары Крофт? За всеми проблемами я как-то не сразу осознал, что вокруг простираются те самые развалины, о которых я мечтал в младших классах. Ну что сказать, мечты сбываются? Помимо фарма, я параллельно занимался и мароди... археологией. Черный, я так полагаю, но шансы на то, что здесь когда-нибудь появятся правильные археологи, стремились к нулю. Так что стыдно мне не было». Хотя гоблины дотянулись и сюда, но в отличие от внешних районов забирали только самое ценное, оставив немало интересного. Проверяя очередной дом, я нередко прихватывал с собой какую-то безделушку. Вряд ли это могло принести значительную выгоду, но третий уровень сумки позволял, и порой трудно было удержаться. Кажется, о том, чтобы оказаться в пустом городе, где можно взять все, что понравится, я в детстве тоже мечтал? Лучше бы я об акциях «Газпрома» фантазировал. Жаль, но даже новая сумка не позволяла развернуться в полную мощь и тащить всё, что понравится. Скажем, каменные статуи или мебель. Мебель у гоблинов была хороша. Из цельного дерева, из украшенная резьбой и обработанная так, что даже прошедшие десятилетия на неё особо не повлияли. Гоблинов она в качестве добычи особо не интересовала, а вот на земле стоила бы весьма приличных денег. Если бы ее можно было продать, конечно, что с учетом неизвестных местных пород, просто глупо, слишком велик риск засветиться. Но вот для личного пользования. Впрочем, помимо веса оставался еще и вопрос габаритов. Тот же стол, например, в горло сумки просто не влезал. А жаль, я машинально провел рукой по полированной поверхности. «Эх, нет в жизни счастья», – прошептал я, просто чтобы услышать звук голоса и зашарил взглядом в поисках того, что можно присвоить. Не столько из жадности, сколько из охотничьего азарта. Как назло, ничего интересного. Табуретку, что ли, спереть? Совсем уж спятил. Покачав головой, я вышел из здания. Приближался вечер, и требовалось отыскать убежище, в котором меня не прикончат до утра местные чудовища. В еде нежить не нуждалась, поддерживаемая магическим фоном, так что жрать меня они точно не будут. Максимум возьмут немного костей для ремонта и апгрейда. Выбор убежища не слишком затянулся, и ночевать я устроился на одном из чердаков – «Лестница наверх отсутствовала, но у меня была веревка, так что мне туда забраться все же удалось, а вот гоблинам или нежити придется очень постараться, чтобы повторить мой подвиг и при этом меня не разбудить». Ну и два пути отхода удовлетворяли минимальным требованиям безопасности. Остаток дня я потратил на то, чтобы осмотреть соседние дома и убедиться, что в них меня никто не ждет. Затем последовал ужин, обустройство спального места и тревожный, чуткий сон. В эту ночь уже привычные гоблины уступили место в моих кошмарах нежити. Впрочем, разница была. Ненавидеть лишенный разума трупы у меня не получалось. Даже во сне. Довольно странно открыть глаза... И ощущать одновременно счастье от того, что вообще проснулся, и раздражение от того, что уже проснулся На улице солнце еще только поднималось, и впереди был очередной день, наполненный ужасом, страхом и страданиями «Такое чувство, что на работу вставать», — пробормотал я Закончив с утренними процедурами и завтраком, я решил перед тем, как двигаться дальше, все же прояснить один важный вопрос. Значительная вариативность моих планов происходила из недостатка информации, и во многом они строились на догадках и предположениях. «Маска Каина. Проклята. Ранг. Д». Я приложил ее к лицу, чувствуя, как она обволакивает голову. «Итак?» Я мрачно посмотрел на лежащий передо мной позолоченный меч. Учитывая его вес, скорее церемониальный, чем боевой. Желаете привязать меч солнца и стать его владельцем? Да? Нет? Я хмыкнул. Вариант «да» сиял угрожающим алым, а «нет» успокаивающим зеленым. Последнее китайское предупреждение. Подтвердив решение, я слегка прищурился, ожидая последствий. Что-то подсказывало, что Инти этого просто так не оставит. «Внимание! Вы привлекли внимание бога Инди!» Пауза затягивалась. И все? По сравнению с тем градом кар и угроз, что обрушились на меня в прошлый раз, это выглядело как-то даже не солидно. Словно услышав мои мысли, система отозвалась следующим сообщением. «Внимание! Награда за вашу голову значительно увеличена! Внимание! Особенность «Личный враг бога» повышена до второго уровня!» «Любой, кому повезет оборвать ваше существование, получит благоволение Инти». «Не будь на мне маски, я бы всерьез обеспокоился, но уже успел убедиться в ее возможностях, так что...» «Внимание! Желаете создать течение Елискаина? Да? Нет?» «Не самый простой вопрос, особенно с учетом того, что я не знаю, какие возможности и обязательства это накладывает. Впрочем, почему бы и нет?» Присоединяться к одному из новоявленных богов Я все равно не собирался Так что хуже точно не будет Наверное Внимание, вы создали новое течение Ересь Карина Вы его основатель и глава Внимание, особенность ересь обновлена Никаких изменений в себе не почувствовал, только где-то в глубине интерфейса появилась новая иконка. Какой-либо моментальной реакции богов также не последовало, но это ведь не боты, чтобы выработать решение, им требуется время. Я чуть скривился, а затем вернулся к главному. Идентификация. Меч, ереси, материал, оружейная сталь, неизвестная кожа, черное золото, вес 1 килограмм. Ранг «Д» – тип «Оскверненный божественный артефакт, масштабируемый». Особенности 50 – 50% поглощенной этим оружием энергии отходит владельцу, 10% поглощенной энергии конденсирует меч, 40% поглощает система. Ересь – разблокирует скрытый параметр «Ересь», «Ересь плюс один». Возможность преобразовать схожие параметры в Ересь Символ власти позволяет посвящать адептов Ереси пять из пяти. Искаженное наследие Инти способен поглощать свет, создавая тьму Убитые этим оружием не могут возродиться Маяк, владелец Каин Привязанный квест Искоренение Ереси «Любой, кто убьет владельца этого меча, получит благоволение земных богов». «Чудесно! И зачем мне это было нужно, спрашивается?» «Плюсом было то, что ересь оставалась со мной, даже если убрать меч обратно в карту. По сути, я получил еще одну халявную единицу мудрости, по крайней мере до тех пор, пока не снял маску». Кстати, если исходить из концепции, по которой ничего не возникает из ниоткуда, то вполне вероятно, что, присвоив меч, я украл у Инти частичку его силы. Не говоря уже о том, что создать новое божественное оружие наверняка весьма затратный процесс. Когда я решил, что все закончилось, на меня высыпался еще град сообщений. «Внимание! Вы получили квест! Доставьте меч Елизи в храм Шивы! Внимание! Вы получили квест!» «Доставьте меч ереси в храм Гуаньюя!» «Внимание!» «Вы получили квест!» «Доставьте меч ереси в храм Великого Сета!» «Внимание!» «Вы получили квест!» «Доставьте меч ереси в храм КетцалькоАтре!» «Внимание!» «Вы получили квест!» «Доставьте меч ереси в храм Геры!» «Внимание!» «Вы получили квест!» «Доставьте меч ереси в храм Одина!» «Как мило!» Похоже, земные боги все еще далеки от дружбы и единства. Награда, кстати, у них была вариативна, но включала в себя прощение и обещание покровительства. Единственный, кто проявил принципиальность, сам Инти. Прощение в обмен на меч он так и не предложил. Конечно, отдавать божественное оружие я не собирался. Насколько я понимал, шанс получить такой артефакт во владение крайне мал. Даже жрецы получали его, по сути, лишь в пользование. Мне просто повезло, что Инти не сумел наложить более мощную защиту. И что у меня была маска. Внимание! Культ Елискаина объявлен вне закона на локации Земля. Похоже, никто не любит конкурентов? Это становилось уже не смешно. Сорвав маску, я с облегчением убедился, что все проклятия прилипли именно к ней, не затронув основную личность. Или... Параметр вера, прежде остававшийся заблокирован, теперь равнялся единице. Даже при том, что маска снята, а сам меч спрятан в карту. Черт побери. Есть скрытый параметр. По умолчанию мимикрирует под веру. Есть возможность указать конкретного эффективного покровителя. Внимание! Желаете раскрыть параметр ересь? Нет. «Ладно, так или иначе, пока этот вопрос можно отложить. Похоже, новый параметр ничем мне не угрожает. Для внешнего наблюдателя я буду просто последователем одного из богов. В любом случае, главное я выяснил. Меч давал возможность установить маяк, и после смены владельца этот пункт оставался активным». Обычно приятно знать, что ты все рассчитал верно, но не в том случае, когда это может стать причиной твоей смерти. Если бы мои ожидания не оправдались, то я имел бы железную причину продолжить фарм и не лезть слишком глубоко в город. Я сделал все, что мог, и все такое, теперь не попытаться будет малодушием. Черт. По сути, план был довольно прост – пройти как можно дальше вглубь города и, найдя безопасное место, поставить собственный маяк. Простая разведка не стоила риска, а вот возможность в следующий раз оказаться сразу где-то во внутренних районах заставляла задуматься. Как минимум, это означало, что у меня будет шанс добраться до храма первым. Цель амбициозная и опасная настолько, что я бы постеснялся ее озвучивать – По сути, я даже не очень верил в успех, просто этот шанс был из числа тех, в виде которой нельзя не попытаться. Так что я собирался действовать по нехитрой схеме, когда огромная и пугающая задача разбивается на кучу мелких шагов, которые можно выполнять поэтапно. До тех пор, пока что-то пойдет не так, или ты внезапно не достигнешь успеха. В конце концов, всегда ведь можно отступиться. Даже приняв решение, я не бросился сломя голову дальше, посвятив следующие три дня методичному фарму. Следующее же умертвие, 62,140, позволило мне поднять владение копьем до четвертого уровня, 2,140. Сложное, но взвешенное решение. Возможно, перспективы за огнестрельным оружием и магией, но до темного будущего еще нужно дожить. И во многом мои шансы зависели от того, насколько хорошо я владел своим основным оружием. Помимо этого, моими жертвами стали еще 9 умертвей и 12 скелетов. Хотя большинство из них были первого уровня, встречались и второуровневые, что принесло мне суммарно 100 ОС. 102 из 140. Весьма соблазнительное число, которое так и призывало вернуться домой. Чтобы избавиться от соблазнов, я потратил 40 ОС на то, чтобы поднять до третьего уровня малый магический дар. 62 из 140. Вот уж что мне точно всегда пригодится. И еще столько же, чтобы апнуть стрельбу из лука. Двадцать два и 22 из 140. Возможно, я потерял шанс взять навык Еранга, но мои текущие планы делали экономию своего рода безумием. Мертвецу плевать на перспективы. Из этих же соображений я не использовал в охоте меч Ереси. Возможно, он позволил бы собрать больше ОС, но и опасность бы увеличилась. «Одно дело – всадить в умертвее стрелу с десятка метров, и другое – лезть в упор с мечом, или пытаться поразить сердце скелету. Удар должен быть точен, а меч тяжел, и в нем у меня всего лишь первый ранг». Шансы, конечно, есть, но когда таких попыток много, в дело вступает статистика. С кинжалом Е-ранга, доставшимся мне еще в первой миссии, схожая ситуация – требовалась подойти слишком близко. Охота, к слову, была не лишена сюрпризов. Среди умертвей попались двое бывших игроков, с чьих тел я снял как сумки, так и выцветшие карты. Карты, оружие из которых извлечено, но не возвращено внутрь. Или те, навык из которых изучен, но в данном случае речь об оружии. Низшая нежить не умела им пользоваться, так что оно обычно оставалось где-то на месте их гибели. Дотронувшись до карты и задумавшись о том, где же сложил голову хозяин, я почувствовал, что знаю, в каком направлении искать потерянное. Оружие F-ранга уже не вызывало особого энтузиазма, но я потратил время, чтобы его отыскать, став обладателем очередного меча. Вторая такая счастливая встреча принесла мне новый топор. Впрочем, особой радости эти находки не доставили». Утром седьмого дня со времени появления в этом мире я направился к воротам, ведущим в следующий сектор. До завершения миссии оставалось два дня. Настало время двигаться дальше и посмотреть, как далеко я сумею зайти на этот раз.